Часть седьмая. Топай дальше. Жаль. Не хотите проводить меня? А то мне как-то одиноко одному. Старшего попроси. Она тебя и проводит, и приласкает. Она может. Такая горячая женщина. Вам рассказать? Иди отсюда, шутник. Потопал дальше. Отлично. Охрана уже не обращает на меня внимания. Когда вернулся в мастерские, там находились Хал, Фил и девушки техники. Все они собрались и стояли около сломанного комбайна. — Фил, я все там сделал, — сказал ему. — Хорошо. Ты говорил с Генаром сегодня? — Конечно. Он меня будет каждое утро. У меня ведь нейросети нет, и спим мы на одной кровати. Я наверху, он внизу. — Что он говорил сегодня? — Ничего не говорил. Разбудил, как обычно. Мы поели и пошли сюда. — О чем-то вы говорили? — спросил Хал. Он только спросил меня, что со сломанными комбайнами, которые я привез вчера, и на этом все. Рассказал ему, какие повреждения у них. Больше мы ни о чем не говорили. Где он сам? Вон там. Зашел за комбайн и увидел его. Грудь была пробита насквозь, и из спины торчал большой металлический штырь. Было понятно, что он мертв. Подошел к нему и спросил. Генар, как же ты так неаккуратно? Он специально это сделал, ответил за него Хал. Специально, но зачем? Мы хотели это у тебя узнать. Он никогда не намекал, что собирается так поступить. Что он вообще говорил? Ничего такого. Он вообще не разговорчивый был. Иногда целыми днями молчал. И тем не менее, о чем-то вы говорили, он рассказывал о себе, где был и чем занимался, расспрашивал о моей планете. Я тоже рассказывал. Что? Даже не намекал никогда. Нет. «Я совсем не понимаю, почему он так поступил. Может, это случайно произошло?» «Нет. Он специально заострил дроидом гидропривод и сам активировал его». «Совсем не понимаю, почему он так поступил». «Кто меня сейчас будить будет?» «Разбудят». «Так, быстро прячься за комбайном не высовывайся оттуда. Вы тоже!» Это он сказал в адрес девушек-техников. Повторять это дважды было ни к чему». Я быстро спрятался за соседний комбайн, девушки за другой. «Халл, Фил, где вы ходите?» — услышал я со стороны гаража голос хозяек. «Мы здесь, да не?» — ответил им Хал. Услышал их приближающиеся шаги. «Что у вас случилось? Почему вызвал?» «Сами посмотрите». «Что с ним?» «Покончил с собой?» «Халл, как ты это допустил?» «Что я мог сделать?» Он сам все подготовил и умертвил сам себя. Не могу ведь я около каждого находиться постоянно. Почему к медику не отправили? Вы сами запретили мужчин лечить? Запретили. Незачем на них картриджи переводить? Тогда зачем его отправлять к медику? Фил, как ты так? Почему не досмотрел? Спросила вторая. Разбирался с другим сломанным комбайном в гараже. Я тоже не могу около каждого раба стоять. Мне работать нужно. «Особенно после того, как вы техников забираете?» Ей ответил Фил. «Он нас оскорбил. Заставили бы извиниться и вернули. Он совсем слабенький оказался, так что некого возвращать было. Вот кто теперь работать будет?» «Ты будешь, раз проворонил. Говорила я тебе, нужно забирать его раньше, а ты все не хотела. Этот год давно это задумал». «Да, не послушала я тебя. Забирайте тело и грузите во флоер. Когда стихли их шаги, осторожно из за комбайна. Никого не было, и тело Генара тоже. Только острый штырь, торчащий из комбайна, и небольшая лужица крови на полу, лучше всяких слов свидетельствовали о происшествии. «Генар, Генар, зачем ты это сделал? Почему сейчас?» «Ведь все обошлось, и она не собиралась тебя забирать. Может, вдвоем мы бы отсюда удрали?» «Похоже, он решил, что это лучший вариант для него». Теперь мне стали понятны его слова. «Лучше бы я погиб там, на холме». Он сам мне недавно рассказывал о том, как погиб их отряд, и жалел, что не ушел вместе с остальными. Он уже тогда все решил, и, похоже, ждал подходящего момента. Этот момент наступил сегодня. Вскоре вернулись Фил с Халом. «Идите к остальным», — сказал Хал. «Когда мы подошли, нас уже ждали старшие и большинство рабов. Ко мне сразу подскочили старшие». «Почему он так поступил? Откуда я знаю? Вы ведь постоянно вместе были. Я уже все рассказал Халу и Филу. Говорите с ними. Мы с тобой говорим. Он ни о чем таком мне не высказывался. Сам был удивлен, что он так поступил. Что, даже не намекал? Нет. «О чем вы говорили? Отстаньте от меня, не знаю я ничего». Они отошли и со злостью посмотрели на меня. «Теперь за мной будут постоянно следить. Впрочем, я не их теперь, а за мастерской числишь, и у меня свободный выход Роди. Хотя его могли уже и отменить». Генар правильно сделал, что не стал посвящать меня в свои планы. Вернувшись обратно, понял, что мне теперь и поговорить не с кем. Что-то спрашивать у кого-либо здесь было опасно. Попросил только девушку с соседней койки будить меня по утрам. Она согласилась при условии, что я вместе с ней буду иногда принимать душ. Утром появились хозяйки и забрали сразу двоих. Должно быть, срывать злость на них. Рабочие комбайны разъехались, и у меня не было полдня работы. Фил посылал меня только на склад. Принести какие-нибудь запчасти ему для ремонта. Через несколько часов он сказал, чтобы я забирал техничку и отправлялся за очередным сломавшимся комбайном. Комбайн оказался далеко от фермы, и техничка туда долго ползла. Наконец я его увидел и подъехал к нему. Обычно водители ждали на крыше комбайна. Но здесь никого наверху не было, и меня никто не встречал. Вышел на крышу и позвал его. «Эй, водитель этого металлолома, ты где?» На том комбайне никто не отозвался. «Может, дрыхнет в кабине и не слышит?» Пошел к нему пешком. По ноге забрался наверх, заглянул в кабину и сразу все понял. Все переднее стекло комбайна изрешечено. Водитель сидел в кресле и, похоже, был мертв. Подошел к нему и потрогал пульс на его шее. Пульса уже не было. Повернул кресло и посмотрел, кто это. Теперь большинство водителей комбайнов я уже неплохо знал. Водителем оказался Дин, мой старый знакомый. Именно с ним я познакомился в первый день, когда попал сюда. Он, как и Генар, жалел, что не погиб на станции. Вот и он свое отмучился, хотя мы почти не общались. Мне было жалко, что еще один знакомый ушел. Впрочем, возможно, для них это даже и хорошо. Это для меня плохо. Прошло чуть больше месяца, а скольких уже нет из нашей партии. Через полгода так никого не останется. Впрочем, Генар и говорил, что завозят новую партию рабов раз в полгода. Что нужно делать в таких случаях? Мне Фил ничего не давал, никаких инструкций на этот счет. Решив, что нужно срочно все выяснить, вызвал его. — Что у тебя? — Почему нет отчета? — Не знаю, что мне делать. — Водитель убит. — Покажи, что у тебя там. Повернул планшет и показал, что творится в кабине. — Понятно. Опять началось. — Жди. — Сейчас решим. Отключился и почти сразу пришел новый вызов. Ответил это, оказался Хал. «Покажи, что у тебя?» — спросил он. Повернул планшет и показал. «Ты там один?» «Вон с ним». «Посторонних нет?» «Нет, вроде». «Выйди наружу и покажи картинку вокруг». Сделал, как он сказал. Выбрался на крышу и показал обстановку кругу. «Жди, вылетаю к тебе». Пока он летел, сделал диагностику комбайна и отправил ее в Иллу. «Судя по отчету, там много чего придется менять». Сам я сидел на лесенке, ведущей в кабину, и не видел, как прилетел Спидер. Поступил новый вызов от Хала, и я сразу ответил. Ты где? спросил он. На поврежденном комбайне. Выйди на крышу, я тебя не вижу. Пришлось против своей воли выйти на крышу. Хал явно кого-то боялся. Мне тоже не хотелось повстречаться со стрелком. Когда я вышел на крышу, заметил у комбайна Спидер Хала и его самого, забирающегося по ноге наверх. «Показывай, что у тебя. Там, в кабине. Иди вперед». В руках у него опять был игольник. Мы вместе зашли в кабину. Убедившись, что никого в ней нет, он подошел, осмотрел водителя и потрогал, как и я, пульс на шее. «Что с комбайном?» Ему хорошо досталось, и отдал ему планшет с отчетом. «Понятно. Он мне вернул планшет. Цепляй его и вези обратно». «Как это его так?» «Соседи!» Будут опять говорить, что перепутали комбайн. За что они так с комбайном? Конкуренция. А как ты хотел? Что это такое? Они, как и мы, выращиваем одно и то же. Мы с ними конкуренты. Что теперь будет? Будут выплачивать компенсацию? Чего тогда ты боишься? Был уже случай. Они устроили засаду на меня. Зачем? Ты ведь не владелец фермы. Не знаю, зачем я им понадобился. Рана на щеке оттуда? Нет, это от другого. Очень похоже на рану от клинка. Так и есть. Забирай комбайн и вези обратно. Он сел на спидера и улетел к себе. Сам я погрузил расстрелянный комбайн и пополз обратно. По мере продвижения понял одну вещь. Хал меня устроил сюда как раз из-за таких случаев. И у меня опасная работа. Тот, кто сделал это, ведь ожидал, что прилетит или он, или Фил чтобы расправиться с ними. Вот только вначале теперь посылали меня. Сам по себе я никому не интересен, и убивать меня нет смысла. Ведь если я не выйду на связь, пошлют охрану проверить, и только потом появится хал, или не появится вообще. Генар говорил, что быть водителем опасно. И только теперь стало понятно, почему. В частильщиках или в теплицах работать было гораздо безопаснее. Хотя, возможно, для мужчин здесь даже лучше Кому-то повезет, и как Дин быстро отмучается. Когда подъехал к гаражу, увидел около него флайер-хозяек. Они стояли рядом с Халом и Филом. Недалеко от них находились старшие. Пришел вызов от Фила на планшет. «Поставь его рядом с нами», — сказал он. «Понял». Пришлось врубить ручной режим и развернуться, чтобы поставить его так, как они сказали. Когда опустил поврежденный комбайн на землю, сразу вышел на крышу технички хозяйки уже быстро забирались по ноге на него одна заметив меня сказала что так долго так техничка не может ехать быстрее халл и фил поднялись за ними в кабину комбайна что там происходило я не слышал но пробыли они там долго после чего все вылезли и хал с филом не слетела один. его погрузили во флаер и они улетели хал куда его ставь его в гараж ответил он немного отвлекшись от общения с филом Пришлось снова зацепить его и переместить в гараж. Там на него сразу забрались обе старшие и исчезли в кабине. Пробовали там недолго и почти сразу вернулись. Сам я ждал, что скажут Фил с Халом, когда закончат общаться между собой. Этим воспользовались старшие и оказались у меня на техничке. — Рик, что там стряслось? — спросил Лая. Не знаю. Когда я приехал, водитель был мертв. Ты там никого не видел? Нет. И Хал меня уже спрашивал об этом. Значит, опять началось. Что началось? Фил то же самое сказал. Обстрел комбайнов. Кто и зачем их расстреливает? Соседи не любят наших прекраснейших хозяек. Что она у тебя спросила? Ничего. Ну как же? Я же слышала, что ты ей что-то ответил. Она сказала, почему так долго? Я ей ответил, что техничка быстрее ехать не может. «Нужно было извиниться». «В следующий раз извинюсь». «Я не знал, что так нужно». «Рик, ставь техничку на место», — сказал Хал. «Вы со мной прокатитесь?» — спросил старших. «Нет, мы здесь останемся». Вернув техничку на место, обнаружил, что рабочий день закончился, и комбайны стали возвращаться обратно. Старшие всю обратную дорогу мучили меня вопросами, что я там видел. Послал их к Халу. Вечером подошли еще две девушки из водителей с расспросами. Я им честно сказал, что не знаю, что там произошло. Прошло больше двух недель по местному времени. После этого случая расстрела комбайна повторений не было. Все постепенно успокоилось. Для меня ничего не изменилось. За это время так же, как и раньше, ползал, забирал и ремонтировал на месте сломанные комбайны. Иногда посылали в теплицы. «У меня, как и у старших, теперь был свободный выход из зданий». Старшим поначалу это не нравилось, но постепенно они успокоились. Вот только поговорить вечером мне совсем не с кем. Женщины здесь почти не общались с мужчинами, только иногда, в основном в душе. Расслабиться в душе вечером стало единственной возможностью как-то немного вырваться от окружающей действительности. Отказов со стороны женщин не возникало, И можно было развлечься с любой понравившейся. Уже почти заснул, когда к кровати кто-то подошел. Открыл глаза. Им оказался один из охранников и с ним двое рабов. — Здорово, шутник! — сказал охранник. — Здорово! — Принимай двух новеньких. — Причем здесь я, к старшим веди. Они сказали, что это твои подопечные теперь. — Это почему? — Не знаю. — Сам с ними разбирайся. Он развернулся и ушел. Мне пришлось сесть на кровати. Теперь я рассмотрел их. Ничего не понимаю. Кто вы такие откуда взялись? Нас только разморозили. Где мы? Ответил один. Медик вам ничего не сказал? Нет. Вы на ферме и будете здесь работать. Одного не понимаю. Почему охранник привел вас ко мне? Он нам ничего не сказал. Вам к старшим нужно. Впрочем, ладно, это все завтра. Выбирайте свободные койки и ложитесь. Какие здесь свободные? Нижняя свободная, верхняя соседняя. Вы тоже бывшие наемники-инвалиды? Как ты узнал? Здесь все инвалиды среди мужчин. Так что это вовсе не секрет. У тебя, вижу, руки нет? У тебя что? Ступню оторвало. Понятно. Значит, ты с ногой занимаешь нижнюю полку, ты с рукой наверх. Почему так? Так вам удобнее будет. Расскажи, где мы и чем будем заниматься? «Уже сказал, вы на ферме. Чем заниматься будете, я точно не знаю. Завтра с утра у Хала спрошу». Хал это кто?» «Это управляющий фермой». «Вы вообще кто по специальности?» «Техники». «Вот оно что. Теперь понятно, почему вас ко мне отправили». «Тогда вы будете в мастерской вместе со мной работать». «Что там нужно делать?» «Комбайны ремонтировать». «Какие?» «Все вопросы к Филу. Он старший техник здесь, на ферме». Есть здесь еще трое девушек-техников, вместе с ними вы и будете трудиться. Ты что, не с нами будешь работать? Не совсем с вами. Я на техничке работаю, комбайны сломанные с полей забираю, а вы их ремонтировать в мастерской будете. Как у вас здесь? Как тебе сказать? Все прекрасно благодаря нашим замечательным хозяйкам. Вот дверь, видите, там находится пищеблок. Если голодные, можем сходить. Голодная? «Тогда пойдем, покажу». Мы зашли в пищеблок, и они заказали себе еду. «Есть можете, сколько хотите». «Никаких ограничений нет. А вот выносить еду отсюда категорически запрещено». «Почему?» Выходите из здания без кого из старших тоже». «Что будет?» «Искин вас вырубит». «Одним словом, далеко не уйдете». «Как у вас здесь жизнь?» спросил второй. «Уже сказал». «Все прекрасно, благодаря нашим замечательным хозяйкам. И не советую говорить как-то по-другому. Дольше протянете». «Давно ты здесь?» — спросил он снова. «Недавно. Я из последней партии. Поживете немного, все поймете». Они доели и первый спросил. «Можно еще?» «Можно, заказывай». Оба снова сделали заказы. Давно не ели. Нас почти неделю голодом держали на станции. «Станция Балданга?» да. «Это что за планета?» «Гордара, если тебе это о чем-то говорит». «Ничего. Мне, честно говоря, тоже. Знаю, что здесь раньше была колония, и на этом все. Работа тяжелая?» «У вас нет. Это у меня опасно, а вы долго сможете протянуть в мастерских, если язык за зубами будете держать». Генар так три года протянул». «Почему опасно?» а? «В общем, все сами узнаете. Лучше обо всем спрашивайте Фила, он вольный». Учтите, здесь работает система бонусов, что это...